Часть вторая. Война безоружных. Глава восьмая. Весна. Ивунья исчезла из замка в середине марта, а может и раньше. Никто из слуг за ней не следил. Она не нуждалась в том, чтобы ее расчесывали, переодевали, чтобы наливали ей ванну. Некоторые из обитателей епископского жилища утверждали, что все это делают для нее русалки, анчутки, кикиморы, да и прочая нечисть. Но Флор в это, разумеется, не верил. Если женщина господина епископа не ест и не пьет, это вовсе не значит, что ее кормят со своих рук лешие, а поят ночные криксы. Просто она каждый день сидит за столом с правителем. Но если она не требует, чтобы ее расчесывали, или готовили для нее, как в прошлые годы, большую бадью с водой. Значит, ее умывает и расчесывает их господин. А почему бы и нет, если ему это нравится? Но он ведь из-за ее голоса просто с ума сходит. По разным храмам мотается, в каждом из них хоралы по-разному звучат, говорит. «Уединяется то в озеро, то и вовсе в лесу». Но сторожащие их покоя телохранители все равно издалека слышат волшебные звуки молитвы. И вот вдруг обнаружилось, что ее нет. Она не выходила из дверей, не требовала для себя коня или кареты, не нуждалась в охране. Просто господин епископ перестал появляться из своих покоев вместе с ней. В замке стало тихо. И как-то грустно. Дефлор подумал о том, что очень скоро его господину опять захочется перейти на рыцарский завтрак, размоченный в вине белый хлеб. И это действительно произошло, да так резко, что изменение в правитель заметил весь замок. Однажды утром из его спальни наверху раздался нечеловеческий рев ярости. Начальник охраны, спавший, Вместе со всеми в главном зале услышал этот крик даже через три этажа. Вскочил с соломы, который был выстрелен пол, Подхватил свою перевесь и кинулся вверх по лестнице. Священник, раскидав по комнате постель, Со всей силы колотил кулаком по подоконнику. Стол же был разломан в куски, Судя по тому, как скручены рожки, валяющегося на полу подсвечника, в качестве оружия использовали именно его. Хозяин замка резко развернулся в сторону двери, и налитые кровью глаза хищно блеснули в полумраке комнаты. Флор, ощутив, как побежали по спине мурашки, попятился и, спохватившись, поклонился. Вы меня звали, господин епископ? «Принесите мне в малый зал рыцарский завтрак и наведите здесь в порядок», — переведя дух, распорядился правитель. «Не верните на место старую кровать». «Слушаюсь, господин епископ», — отступил за дверь телохранитель. «Прочь, дороги!» — священник, пихнув начальника стражи в грудь, быстро пошел вниз по лестнице. Это было невыносимо. Сколько сил, сколько труда потратил он, чтобы развить это епископство, чтобы сделать его сильным и процветающим, чтобы закупить оружие на три тысячи воинов, накопить золото, достаточное для отбора любому врагу. И этот проклятый дух просто взял и отдал все русским. «Зачем ты сделал это, демон?» «Я не просил у тебя страны», — зашелестел вниз по ступенькам тихий смешок. «Мне нужно только тело». «Негодяй! Мерзавец!» Священник пытался пнуть невидимое существо на звук голоса и едва не поскользнулся. «Подлая тварь! Выгони всех русских из его Немедленно! «Как?» Как запустил, так и выгоняй. Отдай приказ, смертный. Не знаю, проникай в разум, обманывай, воруй мысли, но ты же умеешь это делать. Отдай приказ, кого и что мне заставить сделать. Ты что, сам не можешь придумать? Я не должен думать. На этот раз это был мужской голос, который звучал едва ли не в самом ухе. — Я должен выполнять приказы. — Черт! — выругавшись, епископ перекрестился и открыл дверь в малый зал замка. Всего лишь с одним камином и двумя окнами. — Кто командует русской армией в Ливании? — Здесь нет, армии! — громко прошептал голос. — Здесь Здесь гарнизоны! «Карнизоны! Карнизоны!» Дерзкий епископ прикрыл глаза и злобно зашипел, словно увидевший собаку-кот. «Они что, уже везде? Они нас покорили?» «Нет, смертный!» — звонко расхохотался под потолком демон. «Это вы покорились им!» «Это все из-за тебя, темный дух!» Демон рассмеялся, даже не удостоив смертного ответом. Впрочем, священник и сам прекрасно понимал, что от одного только человека судьба всей конфедерации зависеть никак не могла. Пусть даже этот человек он сам, правитель, а точнее бывший правитель западного берега Чудского озера, подошел к холодному камину, взглянул на черные угли, положил руку на крест. Как же могло случиться такое, что вся Лифляндия покорно налегла под копыта русской конницы, не посмев воспротивиться ни словом, ни оружием? Всего собственным дербским епископством все ясно. Гемона мало интересовали дела смертных. На земле он ищет только наслаждения, и война в число приятных ему развлечений не входит. Морижское архиепископство. Да, в нем, как и в Курлянском епископстве, проповедники уже давно посели в сердца прихожан семена лютеровской ереси. Слуги римского престола в этих землях слишком много беспокоились о бенефициях, и очень мало О человеческих душах. На рабов сервов, не на богатые пожертвования, они ленились тратить свои слова и молитвы. А в итоге за три столетия с местными чухонцами христиане заговорили о Боге впервые. Причем христианами этими оказались лютеране, теперь настала пора пожинать плоды ныне на каждого доброго католика В тамошних землях приходится по двадцать еретиков. Рижское и Курлянское епископство больше не смотрят на него, как на брата по вере, и выступать на помощь не желают. Но как же Эзельский епископ? Почему не пришли на помощь его сотни? Где хваленые львонские рыцари, еще недавно желавшие покорить все славянские земли, Впрочем, на этот вопрос он мог ответить и сам, ведь ровно два года назад он сам своими собственными руками готовил набег на Новгород. Тогда воевать славянские земли ушли все храбрые воины, готовые встретиться с язычниками в открытом бою, и все они полегли в сковских лесах. Ныне в Левонии остались только те рыцари, что воевать не желают. Великий магистр Фюртенберг вместе со своим ближайшим помощником Готтардом Кетлером, сейчас наверняка носятся от замка к замку, призывая рыцарей к оружию. На те, снежившись от сытой спокойной жизни, кровинушки проливать не хотят. Получалось, что единственным союзником, Дербского епископства остался остров Эзель. Демон, где сейчас находится эзельский епископ Герман Вейланд? В аду? — Опять зашипел хозяин замка. Так вот почему союзник не пришел к нему на помощь. Он просто мертв. А значит, единственной силой, которая сейчас Способно сражаться за свободу Ливонии — это золото. За свободу Ливонии готовы драться только наемники и больше никто. Послышался осторожный стук. В дверь протиснулась упитанная кухарка с подносом, на котором стояла глубокая миска, кувшин с вином и несколько сухих гренок. — Желаете что-нибудь еще, господин епископ? «Поставь на стол и уходи!» — отмахнулся хозяин, погружаясь обратно в тревожные мысли. «Наемники!» а он смог бы набрать пару тысяч ламсконнехтов и содержать их хоть целый год. Однако с такими силами Дерпт еще можно оборонить, но взять штурмом...» «Ах, если бы только русские ушли! Если бы можно было начать все сначала...» Но командуя оборона епископства самому, или все-таки можно? Правитель отошел от камина, сел за стол, налил вина в чашу. Потом взял сухарик и обмакнул его в вино, задумчиво крутя в кроваво-красном напитке. Убрать русских из города! Убрать русских из города! Убрать! Нет. Убрать русских из города мало, остаться здесь в одиночестве, окружённом врагами, долго все равно не продержаться. А Русских нужно выгнать из всей Ливании, причем надолго, хотя бы на пару месяцев, чтобы успеть набрать наемников, привести их сюда и подготовить к обороне. Убрать, убрать русских. Он положил. почти полностью размокший сухарик в рот, прижал языком к небу, превращая в терпкую кашицу, откинулся на спинку стула. Но уже думай, думай! Неужели умный цивилизованный человек не может справиться с ордой безмозглых язычников? Должен быть выход! Должен! Господин епископ! Хозяин замка поднял взгляд на дверь, притворив которой в зал вошел, остановившись при входе, начальник замковой стражи. Воевода Петр Шульский со многими людьми прибыл. Во двор как раз заезжают. Епископ наморщился, словно вместо вина ему подсунули горькую редьку. Отодвинул миску с вином. — Убери все это. Прикажи вина французского подать. Мясо жареного, рыбу или еще чего там на кухне есть. Кубки принесите серебряные. И на угощение свиты русской начотник пусть не скупится. Правитель церковными землями мог относиться к гостям как угодно, но он не был дураком и не собирался обрушить на себя гнев чересчур сильного врага откровенным оскорблением. Побеждать нужно разумом, а не грубостью. Воевода оборвался в зал, как ураган, бородатый, широкоплечий, Сверкающий, заиндевевшей кольчугой, Пахнущий морозом и свежестью. Быстрым движением развязал, Отбросил настоящего за кресла, Подбитый темным мехом плащ, Протянул руки к огню. — Рад видеть тебя, господин епископ. Холодить чего-то на улице, и не скажешь, что весна. Хозяин замка покосился на оставшуюся раскрытой дверь. Ну где там слуги, кухарка с угощением? Ваши люди остались во дворе, боевода? У кухне поедят, небрежно отмахнулся гость. То смердые оружные мои, холопы, а не дети боярские. Но опять же... Скучно им разговоры наши разумные слушать, да и ни к чему. Государь наш Иван Васильевич ответ на договор отписал. Просьбы ваши он принял, жалованную грамоту дарует, но некоторые изменения вписал. Какие? Священник, словно желая размять ноги, отошел к стене и тихо спросил, как его имя. тот ваныч шуйский еле слышно прошелестел темный дух небольшие судить вы можете как просили по своим законам но за судьей как на всей руси принято должны приглядывать люди честные из горожан выбранные и одним из них подячий русский быть обязан апелляции к рижскому суду для нас чуждому позволены быть не могут, и коли недоволен, кто приговором, дербскому воеводе может жаловаться. Дела же, которых и воевода решить не посилен, отсылать к царю дозволяется. Монету свою чеканить городу дозволяется, но должен быть на ней с одной стороны герб царский, на другой — городовой. На городовой же печати должен быть царский герб. — Воля государева нам ясна, — кивнул епископ, с облегчением увидев, как трое послушников несут угощение. — Не желаете откушать с дороги, Петр Иванович? — Да, господин епископ, не откажусь. Боярин отошел от камина, поморщился. — Темно тут у тебя, хозяин. Хочешь, с и новгородской тебе пришлю, дабы вместо ставен камнем прозрачным. Окна закрыть. Да ну, мороз греет, но свет Божий не застит. Спасибо за заботу, кивнул священник, наполняя кубки. Весьма благодарен буду. Так о чем еще государь волю высказал? Дозволят, Иван Васильевич, чтобы дербские жители торговали беспошлино в Новгороде, Кскове, Ивангороде и Нарве. Но если поедут с торгом в Казань, Астрахань или другие области московские, то должны платить пошлины наравне с русскими купцами. Свободно могут они отъезжать за море и торговать всякими товарами. А если не захотят жить в Дербте, могут свободно выехать за рубежи наши со всем имуществом, заплатив с него десятую деньгу в царскую казну. Да если кто из дербских жителей дойдет да по своей вине смертной казни, то имущество идет в казну его, которая платит долги его. Дербские жители могут свободно покупать дома и сады и жить в них в Новгороде, Пскове, Ивангороде, Нарве да и во всех других русских областях, равно как новгородцы, псковичи, ивангородцы, нарвцы да и всякие русские люди. Могут покупать дома и сады в Дербте во всех местах. — Государь, милостив, — согласно кивнул епископ, — давайте выпьем, Петр Иванович, за долгие его лета. Давай — Давай. На ней опустошили кубки, воевода довольно крякнул, утирая рукавом губы. — Хорошее у тебя вино, господин епископ. Я прикажу дать вам с собой два бочонка, — кивнул хозяин дома. — Да, и про тебя, царь, тоже жалованную грамоту отписал, — вспомнил гость. Церкви все веры твоей рушить, али отнимать, возбраняется. А коли кто иным богам молиться пожелает, надлежит ему новую строить. В замок твои и поместье окрестный государь за тобой оставляют, а коли кто из кавалеров ливонских али людей черных на службу к тебе пойдет, то урона им за это никто чинить не станет. Что же, всему доверию я рад и благодарен сердечно, кивнул священник, теперь полноправный хозяин замка, столь великому и щедрому государю, как Иван Васильевич. Служить честному дворянину почетно, и делать сие стану я честно и всем кавалерам ливонским накажу. А мне, государь, за службу верную, не выдержав, похвастал Шуйский, кольчугу именем своим подарил, панцерную, дорогой московской работы. Молодой боярин расплылся в широкой улыбке, а он смог таки добиться своего. Царь заметил его старание на службе святой Руси и благосклонность свою осязаемо подкрепил. Дербский епископ скрипнул зубами, но ненависть свою одолел, тоже улыбнулся в ответ и налил гостю еще вина. Русский ел по языческому обычаю много и жадно, в одиночку истребив жареного на вертолеце пленка половину блюда вареного мяса, ценой окорок и выпив кувшин вина. При этом он ухитрялся рассказывать что-то про свои поместья, на которые уже два века не ступала нога чужеземца, про осаду Казани и взятие Астрахани, про монастырские пищали, что недавно были отправлены назад в Новгородчину. Временами к рассказу Приплетались недавние события, и священник начал понимать, что последние годы оказались крайне удачны для язычников. И на юге, и на севере, испуганные мощью русского оружия, враги сдавались на их милость без боя, иногда бросая целые города и убегая прочь, либо встречая поработителей ключами от ворот и всемерным почетом. Дербский епископ быстро понял, что нынешней зимой точно так же повели себя и дорогие его сердцу жители Лифляндии, но все равно заставлял себя улыбаться и кивать в ответ, мысленно клянясь всеми возможными клятвами, что нынешние успехи еще аукнутся русским страшной кровью. Наконец насытившийся боярин поднялся, подобрал с кресла плащ. Хороший ты человек, господин епископ, на прощание улыбнулся он. Рад я тому, что господь познакомиться нам довел, а грамоту жалованную завтра поутру антип мой привезет. Днем горожанам ее на площади гласят, а потом и пришлю. Дождавшись, когда за ненавистым гостем закроется дверь, епископ промокнул губы кружевным платком, подошел к очагу, Снял с каминной полки один из приготовленных там факелов, зажег его и уверенно толкнул в узкую дверцу сбоку от камина. Крутая каменная лестница повела его вниз. Три десятка ступеней, и хозяин замка ступил в расположенное под залом помещение. Под безмолвные взгляды множество вмурованных в стены пол и потолок черепов.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 Бывший правитель здешних земель поморщился, вспомнив, что отныне он более не властен по своему желанию или по нужде допрашивать или казнить сервов, купцов или горожан. Русские никому не позволяли проливать кровь царских подданных и за подобное деяние не колеблясь отправляли на дыбу любого. Будь ты хоть раб, хоть родовитый князь. И это понимание возбудило в священнике еще большую нервность к захватчикам. Человеческая кровь и жизнь нередко требовались ему для важных научных экспериментов. Он уже в который раз за день громко выругался, пересек комнату и откинул полог, закрывающий проход дальше, в самый сокровенный уголок. За пологом находилась, естественно, пещера около пяти метров в диаметре,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 Странное существо. Вытянутое вперед, похоже на спелый кабачок голова, с круглыми глазами и чуть приоткрытой пастью, скрюченное, покрытое короткой шерстью тело, ноги с огромными когтистыми ступнями и слегка разведенные в стороны мохнатые крылья на спине. Епископ вставил рукоять факела в специальный держатель.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 Найти я прямой путь к твоим милостям. Но темный дух оказался всего лишь Мелким, бессильным рабом. Крохотная комната наполнилась Оглушительным хохотом, Но священник не обратил на него внимания. Но он успел понять, Что после заключения договора с духом Он более не подвластен его гневу или скуке. Два года дух его раб Два года его тело принадлежит духу. Бесплотные существа, в отличие от земных людей, не умеют лгать или изменять. Они хитры, но данному слову следует неукоснительно и безукоризненно. Темный дух мог думать сейчас все, что угодно, но выместить на нем недовольство права не имел, потому что сейчас дух был его рабом. «Прости меня, лучезарный, и снизойди ко мне своим вниманием!» С верхнего камня оторвалась капля воды, упала на бронзовое острие, и стекла, поставленные у его основания отверстия. Спустя мгновение капля упала на камень, скрывающий странного уродца, и словно растворилась в нем. Хозяин замка низко поклонился, после чего... Сел перед столиком прямо на распятие. «Дай мне совет, лучезарный, умоляю тебя. Научи меня, скудоумного, как избавиться от русских, как изгнать их с ливонских земель». Сверху опять сорвалась капля, но на этот раз она скатилась на одну из букв отчеканенных вокруг медного острия. «В», — прошептал епископ, — Дождался следующей капли и произнес новую букву «А». Лучезарный отвечал. Он не бросил своего раба в трудную минуту. Он сохранил для него частицу своей благосклонности. «С». «А». Пятая капля скатилась в отверстие, и священник понял, что он получил ответ. «Ваза». «Какая-то ваза? Что это может означать?» Однако, как и утром при встрече с русским боярином, господин епископ никак не высказал неудовольствия малопонятным ответом. Наоборот, он низко склонился перед вмурованным в камень существом и долго благодарил его за оказанную милость. И только после этого вернулся наверх в малый зал замка. «Ваза, ваза, ваза, что это может означать?» Епископ прошелся по помещению, разыскивая колокольчик для вызова слуг, выругался, подошел к двери, выглянул наружу. — Эй, есть тут кто-нибудь? — Да, господин епископ, — показался незнакомый ему послушник. — Немедленно соберите в этом зале все вазы, которые есть в замке. — Слушаюсь, господин епископ. Вскоре обитель священника наполнилась суетой. Слуги, обшаривая комнаты, сносили в одно место все, что только казалось им напоминающим вазу. Высокие кувшины, чаши для фруктов, вазоны для цветов, медные, головяные, серебряные кубки. В конце концов их фантазия иссякла, и поток изделий рук человеческих Струящихся в излюбленном хозяином замка помещения остановился. А теперь пошли все прочь, отпустил людей епископ, и оставшись один, принялся бродить среди собранных здесь предметов, надеясь получить долгожданную подсказку. ВАЗа, ВАЗа, какая она должна быть, и, как обычно, ваза, способна помочь ему победить язычников. Взглянув сверху вниз на заснеженную равнину, еще полчаса назад ровную пустынную, Игорь Берч чертыхнулся, сорвался со своего места и с грохотом помчался вниз по винтовой лестнице, широко расставив руки в стороны, чтобы удержаться от стены в случае падения. В верхние этажи он промчался, не останавливаясь, а на уровне покоев епископа свернул в узкий проход вдоль внутреннего двора. Пару минут спустя он валился в библиотеку, где Витя Кузнецов, Неля и Игорь Чижиков, обложившись исписанными листами дорогой вощеной бумаги, пытались переложить на нормальный русский язык, обнаруженную в тайных ящиках бюро, переписку покойного хозяина. «Они пришли!» с трудом переводя дух выпалил берч кто не понял кузнецов не эти ну в общем договори да толком что произошло там под почтанами ну армия туда пришла нас штурмовать собираются Тут От черт отложил свиток с готическими немецкими буквами и поднялся из кресла окктий называть себя епископом у виктора язык не поворачивался Но пошли, посмотрим. Правда, направились они не вверх по лестнице, на смотровую галерею, а дальше по узкому коридору, к комнате с подъемными механизмами, приникли к узким больницам. На поле перед замком разворачивался воинский лагерь. Поднимались шатры, составлялись в круг повозки, загорались костры, перемещались отряды, закованных в железо людей. — Сотни, три, не меньше, — на глазок оценил численность противника Чижиков. — Паникерты, Магеллан, такими силами этот замок не взять. — Все равно, — покачал головой Кузнецов, собирай всех наших, выстави дополнительные посты на стенах Да и поставь кого-нибудь из наших к задней калитке, а то местные предать могут, с них станется. До этого дня... У одноклубников Ливонского креста все шло нормально. Разумеется, после удачного штурма некоторых из обитателей огромного замка они все-таки упустили. А может, и очень многих. Про свой промах они узнали потому, что утром следующего дня Толя Моргунов обнаружил оттворенный потайную дверь, что выводила из крепости на обратную сторону острова. Похоже, кто-то Дождавшись, пока победители успокоятся и займутся празднеством, прокрался к калитке и выбрался наружу. «Хорошо, хоть они не попытались нас перебить», — обрадовался тогда Чижиков. «Струсили». «А может, и хотели», — пожал плечами комов, развалившийся в епископском кресле с золотым кубком в одной руке и серебряным в другой. оба кубка были полны вина. И Леша по очереди прихлебывал, то из одной, то из другой емкости. Да только мы очень вовремя перепрятали оружие. Они могли опустить мост, — встревожился Берч. Хоть килограмм, — улыбнулся Леша, — мост опустить мало, по нему нужно провести людей. А собрать войско туземцы ещё не успели, так что не дрейф, Горюк. Калитка уже закрыта, мост все еще поднят, жратвы в подвалах на десять лет вперед, а стены здесь такие, что мы против всей армии НАТО сто лет простоять сможем. Хватит пить, покачал головой Кузнецов. Нужно распределить дежурство. Этот замок будет заметно покрупнее нашего. Не рассчитывать, что если как из окна врага заметить успеем, глупо. Нужно постоянно держать хоть одного человека у подъемного механизма ворот и на стене с обратной стороны. «Сегодня мне на пост нельзя», — моментально отреагировал Комов. «Я уже выпивший». «Ладно», — отмахнулся Витя, прогуливаясь по обширной столовой хозяина замка. «Игорь, Чизиков, сходи, пожалуйста, и выпусти баб из заперти. Пусть обед готовят. «Да и слуг выпусти». — Нет, сделаем иначе. Как обед будет готов, пусть бабы всех пленников покормят, а потом выпустим их. Соберем во дворе и спросим, кто желает и дальше служить на прежних условиях. — Казна епископская у нас, своего золота тоже припасец есть, платить сможем. — А если откажутся, — поинтересовался Берч, — камень на шею и вров? — Какой ты кровожадный, Игорь! Поразилась Неля. «Зачем? Только не в подвале же их всю жизнь держать. А почему просто не отпустить? Чтобы нас выдали? Разболтали, что замок захватили, что епископа порешили? Так, коли из задней калитки ночью кто-то удрал, повернул к нему голову Кузнецов, значит, про это всем же известно. Тоже мне, тайна мадридского двора, мы замок взяли... Мы, стало быть, новые здесь хозяева, и чем раньше про это узнают все жители, тем лучше. В общем, кто захочет, пусть остается, кто нет, отпустить мост и дать хорошего пинка, пусть проваливают. Возражений есть? Возражений не нашлось. Одноклубники развелись попарно и через день заступали на дежурство, командуя двумя десятками стражников, решивших принять предложение, И остаться дальше нести привычную службу по всей видимости поднимая руки перед прорвавшимся в крепость врагом именно на это они и рассчитывали дело привычное изоречение в венгрии где война идет сыновверцами насмерть тут все свои если брат побеждать брата то перебежать от одного к другому отнюдь не грешно слуги тоже не рискнули искать новое место службы, раз уж можно остаться в привычных стенах, и дело устаканилось окончательно. Не повезло только раненым, двенадцать из которых умерли без исповеди и прощения грехов, а еще трое, отправленные в городскую церковь, исчезли бесследно вместе с возничьим и телегой. За неимением в пределах замка кладбища и не желая устраивать показательных, Похорон в виду города, погибших и умерших предали морской пучине. Готовясь к наступающей зиме, прежний хозяин успел в достатке запастись дров, свечей, сала и еды. И теперь новым владельцам крепости осталось только валяться кверху пузом, пить вино, тискать служанок, дарыться в обширной библиотеке, разыскивая книги на русском языке. Что касается Вити Кузнецова, то он с помощью Нелли, более-менее знающей английский язык, и Игоря Чижикова, знающего немецкий, занялся расшифровкой найденных в тайниках писем в надежде узнать что-нибудь интересное. Именно расшифровкой, поскольку даже русские письма оказывались крайне неудобочитаемыми. Текст шел сплошняком, не то что без знаков препинания, но и без разделения на отдельные слова, со множеством незнакомых или просто непонятных букв и вензелей. В общем, зима прошла тихо и незаметно, без всяких намеков на недовольство местных жителей, проведенной в замке спецоперацией, и даже вообще на то, что им хоть что-нибудь известно о случившемся штурме. И вдруг, она тебе, войска под стенами. — Игорь, — выпрямился Кузнецов, — ну-ка предупреди всех, маскарад по полной программе. Мы крестоносцы, плащи, доспехи, мечи, каски, все как для телевизионщиков. Но пищали все, проверьте, и к бою подготовьте, мало ли не поверят. Развернутый под стенами лагерь выглядел внушительно. Знамена, сверкающие доспехи, тренировки простых латников в обращении копьем и палашом. Вот только никаких пушек у незваных гостей Витя не разглядел. Равно как и катапульт, таранов, заготовленных для заваливания рва фашин или хотя бы лестниц, из чего он сделал вывод, что штурмовать замок никто не собирается. Может, у них тут ярмарка или... военно-исторический фестиваль, он сплюнул и пошел переодеваться. Примерно через час после прибытия войска от лагеря отделилось пятеро всадников и устремились к замковым воротам. По виду один дворянин и четверо воинов попроще, в число которых входил знаменосец, несущий на древке копья сине красный вымпел и гарнист. Почтенами зазвучала торжественно призывная мелодия что делать станем покосились на кузнецов одноклубники леша комов видя прикусил губу потом решительно махнул рукой ломай стопор опускай мост коли остальные попытаются ринуться следом за первыми мост поднимай на столе вниз и держите пищали наготове будет что не так сносите всех подозрительных к чертовой матери!» «Может, не надо?» — с надеждой поинтересовался Берч. «Надо!» — поморщился Фокти. «Рано или поздно разговаривать все равно придется. Так к чему откладывать?» Прежнюю стражу, подальше от соблазнов, одноклубники загнали на крышу. Приказали всем идти наверх и внимательно наблюдать, после чего выстроились во дворе в два ряда. белые с крестами, ливонские ордынские плащи, глухие шлемы и ряд штыков над плечами. Печали были проверены, на полке подсыпан порох, пружины колес с зубчатой насечкой взведены. Загрохотали цепи, опуская деревянный пролет моста. Вскоре во двор неспешно въехал рыцарь, по сторонам от которого горцевали кнехты. Остановившись, Он снял шлем и положил его на изгиб руки, оставшись в кольчужном капюшоне, накинутом поверх матерчатого подшлемника. — Кого это занесло к нам в гости в столь ранний час? — поинтересовался Виктор, выходя перед строем. — Барон Ганс Пилгузе Готлип Фавиан Карл фон Веллинсгаузен, отчеканил круглолицей с небольшими усиками и глазами на выходе дворянин. С кем имею честь? Барон Карл Фридрих Христофор Иероним фон Мюнхгаузен. Подвучением с одним духом выпарил Кузнецов. Первого пришедшего на ум имя. Чем обязан вашему визиту? Я желаю увидеть своего господина епископа Эзельского Германа Веланда. Господин епископ болен, развел руками Кузнецов. Он просил меня пока представлять его интересы. — Я желал бы увидеть его и передать пожелания всех его подданных о скорейшем выздоровлении. — Я передам господину епископу эти слова, — кивнул Виктор. — Нет, господин барон, — покачал головой рыцарь, — я хочу передать ему эти пожелания лично. — Господин епископ болен очень сильно и никого не желает видеть. В таком случае не мог бы я взглянуть на него. — Почему вы так стремитесь нарушить покой больного, господин барон? Неужели вы не понимаете, что его нельзя тревожить? — Я желаю убедиться, что он жив, господин барон, — без обиняков сообщил гость. — Ты что, подозреваешь меня во лжи? — возмутился Фокти. Тебе что? «Мало моего слова! Ты считаешь меня вруном? Сойди немедленно с коня и скрести свой меч своим! Тебе придется смыть оскорбление кровью!» Гость поднял шлем к лицу, словно собирался его надеть, потом опустил обратно. На лицо его налилось кровью, крылья носа раздвинулись. Гость, закрыл глаза, открыл. Возможно, Бог еще доведет нам встретиться на поле боя, и тогда мы решим этот вопрос. А сейчас я приехал сюда увидеть своего господина, а не драться. Прежде чем увидеть его, тебе придется сойти с коня и умереть от моего меча, трус. На этот раз рыцарь даже схватился за рукоять меча, но опять сдержался». «Господин барон», — играя желваками, поинтересовался он, даете ли вы слово дворянина, что мой господин, епископ Эзельский Герман Двеланд жив, хотя и болен?» Во дворе повисла тяжелая тишина. Только лошади всхрапывали, приступая на одном месте, да какая-то печуга беззаботно пела где-то под самой кровлей. «Даете ли вы слово, дворянина, господин барон Карл Фридрих, Христофор и Иероним фон Мюнхгаузен, не поленился повторить весь присвоенный кузнецовым титул гость, что господин епископ Эзельский, мой господин жив?» «Да, черт подари, Наконец решился Виктор и решительно махнул рукой. «Я даю вам слово». — В таком случае передайте ему, господин барон, что мы, верные его вассалы, желаем ему обрести здоровье как можно скорее, чтобы он мог встретиться с нами и принять от нас Ледунг, Италию в полном объеме. — Я готов принять от вас и то, и другое, — скинул подбородок Фоктий. — Я знаю, — наклонился с коня рыцарь и широко улыбнулся. Но мы привыкли платить налоги только своему господину, а не случайным людям. Барон Берлинсгаузен развернул коня, дал ему шпоры и сопровождаемый свитой умчался за ворота. Загрохотало, натягиваясь цепь подъемного моста. — Черт, черт, черт! — Кузнецов сплюнул и растер плевок ногой. — Вот блин, кажется, мужики, мы попали. — Во что попали? — не понял Берч, опуская пищаль постукивая костяшками пальцев по керасе на животе. — Ты думаешь, этот лох тебе не поверил? — Ну, конечно, нет. Кузнецов развязал шнур рыцарского плаща, снял его и перебросил через плечо. — Просто мое обещание позволяет им отступить, сохранив лицо. «Скажи я, что мы повесили ихнего хозяина в лесу на Осине, им бы пришлось начинать с нами войну. Замок им, естественно, не взять. Тут на всем острове столько народу не наберется, чтобы этакий укрепрайон захватить. Но осаду бы они, естественно, организовали, обложили нас со всех сторон. И им нервотрепка, и нам головная боль. Так что сейчас они сделают вид». что слову моему верят и уйдут. — Ну и чего ты тогда беспокоишься? — поинтересовался Маргунов. — Пусть уходят, попутного ветра. Ты молодец. — А ты не слышал, что он напоследок мне пообещал? Налоги все они станут платить только епископу, лично. А нам, кукиш с маслом, мы за зиму почти все дрова спалили. Пообносились. Комов вино все выпил. Где новое, все брать. Доходов то у нас нет, туземцы вон платить отказываются. Черт. А чего Комов? Возмутился было Лёха, но Фоки его словно и вовсе не услышал. Кузнецов увидел на земле камушек, со всей силы поддал его ногой. Ситуация складывалась патовая. Местные дворяне не имели сил для штурма замка. но зато они могли отказаться принять его власть. Он мог сидеть в четырех стенах сколько угодно, но сил заставить Эзельцев подчиниться, начать платить ему налог и выполнять приказы у него не имелось. Не с двадцати уже одноклубниками против всей местной рати в поход ходить. Кажется, ввязываясь в эту авантюру, он не учел два очень важных фактора. Подданными епископа, Были дворяне, а не сервы, и так просто подставлять выю тому, кто прибил прежнего хозяина и занял его дом, они не собирались. Сами все с мечами и ополчением, попробуй напугай. А второе, епископство куда как больше фокти и отряд из двадцати воинов, как бы храбрее ни были, в нем просто терялся, дай бог замок правильно оборонить. На больше людей не хватает. «Но у нас же есть своя казна», — напомнил Берч. «Да еще и епископскую взяли. Купим все, что хотим». Страже плати, слугам плати, за еду плати, за дрова плати, за вино плати. Как думаешь, надолго нас-то хватит, без всякой-то прибыли? Да еще захотят ли туземцы все то нам продавать? А из-за моря вестись еще дороже получится». — Нет, такая жизнь мне не нравится. — Но наемники? — подал голос Хомов, Росин ведь отстегивал бабки на набор наемников. — Шкурка от курицы, — покачал головой Фоктий. — Наемники мало похожи на миротворцев, скорее на разбойников. Они, конечно, могут ради нас расколотить вместо ватаги, но за одной деревни с усадьбами разорят. Мы останемся без золота, которое отдадим им, и без доходов, которые, кажется, не с кого брать. Нет, такой вариант нам тоже не катит. Ну тогда что делать-то? Пока не знаю, пожал плечами Кузнецов. Думать надо.